«Каждый раз меня начинает колотить, когда сажусь писать эту книгу. Тело становится ледяным, какая бы ни стояла вокруг жара. Некоторые духовные учителя сказали бы, что есть двери, которые лучше не открывать. Но если вы читали мою предыдущую книгу, то знаете, что я не могу пройти спокойно мимо закрытой двери. Во мне есть страх и есть стыд. Но вот уж чего нет, так это сожаление о сделанном». Наверное, часть стыда, Обусловлено тем, что я повторил бы заново многие из своих прошлых поступков Это мое путешествие Я отправился бы в него снова, невзирая на последствия для себя и других Порой, чтобы облегчить свою ношу, я хочу верить в истинность высказывания Жертв не существует, но это слишком трудно представить Я опасаюсь, что прибегаю к этим словам лишь для оправдания Вот посмотрите, некоторые считают, что мы уже жили прежде в других жизнях Прекрасно. Но если начать копать глубже, то обнаружится, что эти другие жизни происходят прямо сейчас. Открыв эти двери, вы больше не в силах их захлопнуть и становитесь теми, кем являетесь в тех иных жизнях, перетаскиваете их качество в эту жизнь и расплачиваетесь за это. «Это реальная опасность. Я чуть не погиб и почти перешел на темную сторону, которую хотел изменить». Легко принять то, что в иных жизнях, в иных вероятностях вы совершаете добрые дела. Но если открываешь двери с табличками «Не открывать ни при каких обстоятельствах», то обнаружишь, что таблички повешены здесь по очень веской причине. Как полагаете, что с вами произойдет, если откроете дверь и узнаете, что являетесь тем самым темнейшим злом, с которым сейчас боретесь? Чтобы вы почувствовали, обнаружив, что вы уродливейшие создания, когда-либо ходивших по планете. И вы не в силах захлопнуть дверь, а чем дольше она останется открытой, тем больше вы становитесь тем. Ибо я настоящий и я тогдашний сплавляются в единое целое. Не изучая искусство посылания любви и то, как пользоваться этой силой, наверняка мне было бы не выжить». «Но битва еще не закончена, да и как можно выиграть битву с самим собой? Я могу лишь надеяться, что один из нас увидит свет в другом, и это позволит нам выжить». К сожалению, жизнь не всегда разворачивается подобно страницам книги или книжным историям. В жизни все происходит сложнее. «Эту книгу было бы нелегко писать и будет нелегко читать. Жизнь может быть простой и радостной, но если вы не можете пройти мимо камня без того, чтобы не перевернуть его, то готовьтесь к странным и непонятным событиям. Я мог бы причесать свою историю, превратив ее в последовательный и гладкий книжный рассказ, но тогда она перестала бы быть правдой и, еще хуже, запутывала бы людей, которые сами проходят через подобный опыт». Книга бы показывала совсем не то, что происходит, когда начинаешь открывать таинственные двери. Жизнь не преподносит события в красиво уложенном и упорядоченном виде. Порой сталкиваешься с яйцом задолго до того, как узнаешь про курицу. Многие пишут мне о происходящем с ними. Эти люди не находят ничего подобного в книгах и потому не знают, как к этому относиться. Но ведь книги – это лишь книги. Они не созданы для объяснения невозможного или для того, чтобы показать, к чему приведет проживание невозможного. Может случиться, что когда вы начнете осматривать темные уголки, вам покажется, что события происходят одновременно, как будто вы проживаете две жизни сразу. А как опишешь жизнь, протекающая в двух местах одновременно, если это считается невозможным? Также я надеюсь на ваше понимание того, что наше восприятие реальности формирует нашу жизнь. Иными словами, мы сами создаем события в своей жизни, исходя из того, что является для нас правдой. Глядя на свет, мы видим свет, но обернувшись назад, замечаем тени. Это должно дать вам повод для размышлений. Правда, вы никогда об этом не задумывались? А ведь вы встречаете это явление каждый день, не замечая его». Хоть оно воздействует на все ваши поступки. Значит, не замечая его и не понимая его значения, вы будете испытывать замешательство. Это явление демонстрирует, что мы живем не в свете и не в темноте, а ровно посередине, в том месте, где они встречаются. Теперь вы видите один из источников неразберихи в жизни. При движении в одном из направлений, действие этих противостоящих сил всегда будет оказывать вам сопротивление. Середина – Взрывоопасное место, где трудно даже отличить верх от низа. Место равновесия, в котором отсутствует само равновесие. А самое интересное, что у всего есть своя пара. И говоря о свете и тьме, я подразумеваю не добро и зло, а лишь контрастные противоположности. Именно этим столь интересен наш мир. Он построен на колоссальном контрасте. Контраст утрирует все до невозможности а также показывает вещи и явления в размере большем, чем они есть на самом деле.